Глава 16. Министерские палицы. Мудрое правление. Кахатуа 7. Король забавляется. Новые действующие лица. Макиссы. Объявление войны. Генералы. Между тем, этого страдающего с пылином властелина надо было забавлять во что бы то ни стало, так как он сменял по своему капризу министров каждый раз, когда те не могли развеселить его своими гримасами, кривляниями или каким-либо невиданным зрелищем. И хотя министры были без портфелей, тем не менее очень дорожили местами, отличительным знаком которых являлась громадная палица, которую они получали из рук самого монарха при назначении на должность. Председатель же совета министров имел палицу вдвое больших размеров, чем остальные. Со званием министра были связаны довольно серьезные прерогативы, присвоенные главным образом самой палице, так как говорили не военный министр, а военная палица, палица бананов, то есть общественного продовольствия и так далее. Никакого оклада министры не получали, но за ними было право палицы дававшее им возможность брать с населения все, что им было нужно, или чего они только желали. Поутру, когда люди выходили на рынок со своими запасами и продуктами, туда являлось какое-нибудь доверенное лицо такого министра с его палицей, и стоило ему обвести этой палицей лежащие на земле плоды, или дичину, или рыбу, как все, находящееся в кругу, очерченном палицей, становилось собственностью счастливого обладателя палицы. Во всех странах Меланезии, где продолжает еще существовать этот примитивный обычай, он называется правом палицы. Старый король, поспешно уведомленный о прибытии чужеземцев, повелевавших громами, Пожелал их увидеть, и в сопровождении всего своего двора торжественно прибыл на место происшествия. Нужно было повторить ему историю с попугаем и с собакой, и эта столь быстрая смерть животных несказанно поразила его. Тем не менее, это было не то, чего жаждал старый ипохондрик. Ему хотелось, как ребенку, чего-нибудь забавного, веселого, занимательного. Хотелось смеяться. Кахатуа VII, так звали этого монарха, скучал, как истый пэр Англии. И обратился к европейцам с просьбой, чтобы его развеселили, позабавили чем-нибудь. Но те долго не понимали его. Тучный старец сразу сообразил это и, сделав знак, подозвал к себе одного из своих министров. «Что нового придумал ты на сегодня?» осведомился властитель. Его коллеги смотрели на него с нескрываемой завистью, угадав по его торжествующему виду, что он надеется на этот раз заслужить милость своего господина, иначе говоря, палицу бананов. Став перед лицом своего государя, счастливец выворотил наружу свои веки, и, раздув щеки, как пузыри, принялся поочередно ударять то по той, то по другой кулаком, производя при этом столь своеобразные звуки, что старый король не выдержал, и разразился таким раскатистым, неудержимым хохотом, что его огромное брюхо тряслось, вздувалось и опадало, подпрыгивало и дрожало. Толстые, мясистые и отвислые губы раскрылись, а горло издавало спазматический смех, не менее ужасный, чем звуки гримасничавшего перед ним министра. «Ну вот теперь мы поняли, в чем дело», — воскликнул Ланжале. «Этот уважаемый монарх желает, чтобы его развлекали. Ему надоела его власть». Так как он видит перед собой одних покорных и безответных рабов, то потерял к ним всякое уважение и смотрит на этих людей только как на игрушки. Народу нужно хлеба и зрелищ, панем от Черченсес, а королям знатных плесунов, адолисок и собутыльников. Так вперед, продолжай представление! Гроляр, ободрённый своим успехом, теперь уже сам желал похвастать своими штуками. «Ну, музыка, начинай!» — крикнул он, готовясь к новым акробатическим упражнениям. Ланжале заиграл, а Граляр, закинув кверху ноги, стал ходить в такт музыки на руках, кувыркаться в воздухе, мастерски выполняя знаменитое сальто «Мортале». Обойдя кругом и очутившись снова перед королем, он разом перевернулся и встал на ноги. Затем, сделав громадный прыжок, вдруг растянулся плашмя на земле. Немного погодя, старый сыщик ловко подобрал под себя свои члены и, приняв вид лягушки, принялся прыгать и скакать по лягушачьи. На этот раз король пришел в неописуемый восторг. Никогда еще он не видел ничего подобного. Приступ гомерического хохота снова овладел им. Он откинулся назад в своем полонкине и задыхался так, что носильщики паланкина вынуждены были спустить его на землю. А двое из его приближенных принялись колотить его по спине, чтобы заставить прийти в себя. Несколько успокоившись, он заявил, что никогда еще не был так счастлив, и тут же отобрал по лице у двух своих главных министров и вручил их Ланжале и Граляру, причем сказал, что отныне поручает им заведование всеми удовольствиями и развлечениями. «Я отдам вам хижину красного человека!» — кричал король. «Красный человек не друг мне больше!» «Красный Лугун. Он советовал мне приказать моим воинам убить вас, но я убью его и съем на предстоящем перу!» Толпа одобрительно гоготала и шумно выражала свою радость. Наши приятели не поняли ни слова из речей старого короля, но были уверены, что им не грозит никакой беды так как для них было ясно, что они сумели расположить к себе не только скучающего монарха, но и все племя. Но кто же был красный человек, о котором король отзывался с таким гневом и негодованием? Это мы вскоре узнаем. Этот день, так счастливо начавшийся, должен был окончиться весьма печально. Причем влияние Ланжале и его друга должно было возрасти в еще большей мере среди племени Макисов, в страну которых их забросила судьба и где их ожидало то, чего они никак не могли предвидеть. В то время, когда почти все племя Макисов радовалось прибытию двух бледнолицах, в которых они видели высших существ, Двое воинов, оставшихся в селении, чтобы охранять его от непрошенных гостей, прибежали, запыхавшись, и, едва переводя дух, сообщили своим единоплеменникам грозную весть, что враждебное им племя Атара поднялось на них и идет форсированным маршем на главное селение Макисов, чтобы сжечь его и увести в плен женщин и детей, а старцев и воинов перебить. Надо было, не теряя ни минуты, спешить на защиту столицы. Король, который вследствие своей необычайной тучности и преклонного возраста не мог начальствовать лично над войнами, должен был остаться в своей резиденции на берегу моря. Услыхав о нашествии врага, он принялся вздыхать и жалобно причитать «А красный человек болен!» «Кто же поведет теперь моих воинов в бой? Кто поможет им одолеть врага? С красным человеком мы были непобедимы, но он разбил себе голову вчера вечером, упав со скалы, и теперь не может встать, не может выйти из своей хижины, если бы хоть эти бледнолицые могли заменить его». Ланжалей и Граляр, не понимая слов, все же кое о чем догадались. Войны поспешно схватились за оружие и становились в ряды. Вожди во главе, рабы или невольники поспешно нагружались провиантом и припасами. «Очевидно, они готовятся идти в бой против какого-нибудь вражеского племени», сказал Ланжале, глядя на все эти приготовления. «Одним нашим присутствием, не говоря уже о нашем огнестрельном оружии, мы можем доставить им победу». «Не встать ли нам во главе этих пернатых воинов? Что ты на это скажешь?» «Почему же нет?» — ответил сыщик. «Тем более, что в случае, если бы они были разбиты, нам пришлось бы, наверное, иметь дело с их врагами». «Прекрасно. Меня весьма радует, что ты так покладист на этот раз. Добежим до нашей пироги, запасемся снарядами и для сбережения их вооружимся еще кольями и топорами». И, не теряя времени на объяснение своих намерений туземцам, они побежали к лодке. Вдруг позади них раздался крик отчаяния и разочарования. Макисы подумали, что бледнолицы бегут от них как раз в тот момент, когда они собирались спросить их о содействии. Но горе их обратилось в радость, когда они увидели, что оба бледнолицых бегут к ним обратно, потрясая в воздухе кольями и вооружившись тем самым топором, которым они сражались против акулы. Сознавая превосходство бледнолицах, дикари выказывали полную готовность подчиниться им и беспрекословно исполнять все их распоряжения. Ланжале и Гроляр без особого труда сумели объяснить им все с помощью мимики и знаков. Разделив отряд на две колонны, они встали во главе той и другой, но прежде чем успели сообщить что-либо, два царских полонкина и шестнадцать человек рикшей очутились подле них усадили в полонкины и бегом устремились вперед во главе каждой из колонн, поспевавших за носилками.